Пистолет выглядел удивительно громоздким. Массивная рамка и крупный ствол. Пустынный орел тускло отсвечивал в руке человека. Бет почувствовала, что тревога все больше захватывает ее. Это не было связано с пистолетом. У девушки неожиданно появилось более острое ощущение опасности. Словно чья-то холодная лапа, пройдя сквозь куртку и теплозащитный костюм, коснулась груди. Она не могла понять природу этой тревоги, и в то же время Бет почувствовала взгляд. Еще будучи совсем маленькой девочкой, она безошибочно определяла, когда кто-нибудь рядом за ней наблюдал. Не только люди, это распространялось и на животных. Ощущение было неприятным, сродни тому, как если бы на открытый участок кожи посадили мокрую скользкую жабу. Сейчас Бет испытывала то же самое. Кто-то на нее смотрел. Девушка не могла сообразить, где находится наблюдатель, потому что не видела его.